Вопрос-ответ. В этой главе автор книги Денис Ануров отвечает на самые распространенные вопросы, касающиеся кризиса среднего возраста. Почему источником кризиса среднего возраста многие считают недостаточное количество денег и недостаточно высокое социальное положение? Дело в том, что мы живем в обществе потребления, в котором доминирует экстремально-материалистическая философия. Началось это далеко не вчера. Еще с XVII века, со времен Декарта, стартовал процесс, который можно назвать упразднением человеческой души. Прогрессивные ученые начали увлеченно и настойчиво редуцировать человека до биологического автомата с примитивными потребностями. И за прошедшие столетия очень в этом преуспели. В итоге сегодня мышление и поведение человека полностью объясняются через материальные нужды. Деньги стали универсальным ответом на все психологические вопросы. Какая бы проблема тебя не беспокоила, с точки зрения философии потребления — Она сводится к недостатку, простите меня за это слово, бабла. Бабло якобы может залечить любую душевную рану, преодолеть любую фрустрацию, исправить любую проблему, включая, конечно же, и кризис среднего возраста. По мнению сторонников этой теории, недостаточное количество денег — или недостаточно высокий социальный статус, который, впрочем, является лишь инструментом для получения еще больших сумм денег, вгоняют человека в депрессию в любом возрасте. Но пока ты молод, ты успокаиваешь себя. Все еще впереди, все можно исправить, рано или поздно я добьюсь успеха. А вот когда тебе уже 35-40 лет, а ты по-прежнему не миллиардер, Приходит осознание, что уже вряд ли что-то изменится. Понимание того, что ты не использовал свои шансы на успех, и теперь до конца жизни останешься нищебродом, якобы и есть источник кризиса среднего возраста. Ошибка в этих рассуждениях, очевидно, и заключается она в крайне примитивном восприятии действительности. Сводить все мысли, желания, чувства, мечты и проблемы человека к количеству денег, которым он владеет, или объему власти, которым он располагает, соблазнительно простой, но абсолютно тупиковый путь. Это примерно то же самое, что пытаться объяснить творчество Ван Гога через цену на краски и холсты, которыми он пользовался. Такое упрощение — является не просто чрезмерным, а, до смешного, неадекватным. Поэтому совершенно закономерно, что теория всемогущего бабла не выдерживает проверки практикой. Деньги в лучшем случае могут на короткое время отвлечь от кризиса среднего возраста, но они не способны избавить от его глубинных причин. Это прекрасно знает любой, кто пытался вылечить кризис среднего возраста деньгами. Действительно, серьезные психологические исследования показывают, что кризис среднего возраста не является следствием неудовлетворенности своим финансовым положением или низким социальным статусом. Получается, эти два вопроса, материальное благополучие и кризис среднего возраста, вообще никак не связаны. Связь между ними. Есть, но более сложное. Давайте остановимся на ней подробнее. Дело в том, что человека очень легко спустить с верхних уровней восприятия себя и мира на нижние. Например, если вас посадить в яму, кормить объедками и каждый день бить плетью, вы очень быстро поверите, что смысл жизни заключается в том, чтобы досыта есть и не подвергаться физическому насилию. Соответственно, если человек в возрасте 35-40 лет живет от зарплаты до зарплаты, а его работа настолько непрестижна, что ему о ней стыдно говорить, то он, скорее всего, начнет думать, что именно эти проблемы и являются главными причинами его кризиса. Поэтому Карл Густав Юнг утверждал, что очень важно в первой половине жизни достичь адаптации к обществу, то есть того уровня материального благополучия и социального положения, который вас устраивает. У разных людей этот уровень, естественно, разный. Кому-то достаточно работы обычного менеджера и скромной зарплаты, который хватает на еду и недорогую одежду, а кому-то, Подавай должность не ниже директора банка, трехэтажную виллу и личную яхту. В любом случае, в тот момент, когда человек достигает своего уровня адаптации, он успокаивается и перестает думать, что именно в этом и заключается смысл жизни. Как говорится, деньги не главное, но чтобы это понять, нужно иметь достаточное для тебя количество денег. Ваше материальное благосостояние должно быть таким, чтобы оно вас не унижало и не беспокоило. То же самое касается и положения на социальной лестнице. Только тогда эти вопросы не будут отвлекать вас от истинных причин кризиса среднего возраста. Есть такая достаточно популярная мысль. Если человек думает о смысле жизни, то он должен быть равнодушен к деньгам и социальному положению. Это не совсем верно. Намного ближе к истине такая формулировка. Как только человек становится равнодушен к деньгам и социальному положению, тогда он действительно может начинать думать о смысле жизни. Получается, в первой половине жизни человек должен сделать все для того, чтобы занять в социуме место, которое его устраивает, обрести уверенность в своих силах и способностях, почувствовать себя полноправным членом общества и не волноваться о хлебе насущном, иначе ему будет очень трудно перейти к решению новой, совершенно другой задачи, которая встает перед ним во второй половине жизни. Именно. Так, если вы не решили задачу первой половины жизни, то от решения задачи второй половины вас будут постоянно отвлекать примерно такие мысли. «Если бы я больше зарабатывал» или «Если бы у меня была более престижная работа» или «Были бы лучшие отношения с людьми», в общем, если бы я комфортнее чувствовал себя в социуме, то и терзаний насчет смысла жизни не было бы. Иными словами, незаконченная адаптация сбивает человека с пути индивидуации. Не надо тащить нерешенные задачи из первой половины жизни во вторую. Для того, чтобы лучше это понять, можно провести параллель между кризисом среднего возраста и подростковым кризисом, то есть с переходом человека из мира детей в мир взрослых. Смотрите, если вы в детстве не наигрались в кубики, не дополучили родительской любви, не насмотрелись мультиков, не наслушались сказок, то это не даст вам органично войти во взрослую жизнь, и вы рискуете застрять в детстве надолго. Девушка приглашает вас в гости, друзья в качалку зовут, родители напоминают, что пора определиться с институтом. А у вас в голове сказка «Репка», мультфильмы про Винни-Пуха и игрушечная железная дорога. Ничего хорошего из этого не получится. Надо распрощаться с детством, а потом уже решать задачи начинающейся взрослой жизни. Такая же ситуация и с кризисом среднего возраста. Настал момент, когда пора выяснить, зачем вы рождены на свет Божий. Пора уже посмотреть в глаза своей смертности и найти смысл своего бытия. А у вас в голове вместо этого незавершенные гештальты первой половины жизни, деньги, социальное положение, личные отношения. При таком раскладе вы вряд ли решите ваши новые задачи, потому что просто не сможете вырваться из прошлого и сосредоточиться на настоящем. Получается, если в 35-40 лет, оглянувшись назад и подводя промежуточные итоги своей жизни, человек не увидит каких-то потрясающих успехов, в этом нет ничего страшного. Главное, он должен увидеть, что решил вопрос именно своей личной адаптации к обществу, а это не обязательно включает в себя великие достижения типа заработать миллиард или стать космонавтом. Совершенно верно. Опять же, Давайте проведем параллели с пубертатным возрастом. Что должен увидеть подросток, прощаясь с детством и оглядываясь назад? Какие именно успехи детства? Сколько корабликов он в ручье запустил? Сколько машинок сломал и насколько дорого они стоили? Или сколько раз выиграл в казаков разбойников, а сколько проиграл? Глупые вопросы, согласитесь. Оглядываясь назад, он должен увидеть, что наигрался, завершил этот период своей жизни. Вот что главное. То же самое и в случае с кризисом среднего возраста. Человек в 35-40 лет, оглянувшись назад, должен просто почувствовать, что он насоциализировался, то есть закрыл вопрос адаптации к обществу. Он совсем не обязательно должен увидеть в своем прошлом какие-то удивительные и невероятные достижения. Он всего лишь должен почувствовать, что достаточно времени и сил отдал, чтобы соответствовать ожиданиям и желаниям общества. Все, вопрос закрыт, а это значит, что теперь настала пора разобраться, чего хочет он сам. У Джозефа Кэмпбелла Одного из последователей учения Карла Густава Юнга есть такие строки «Кризис среднего возраста — это полдень нашего жизненного пути». В этот период обычные символы наших желаний и страхов превращаются в свои противоположности, ибо в это время уже не жизнь, а смерть бросает нам вызов. Что это означает? Под словами «жизнь бросает нам вызов» Кэмпбелл имеет в виду, естественно, то, что общество в первой половине жизни заставляет нас адаптироваться к нему. В молодости слово ⁇ Жизнь ⁇ это синоним слова ⁇ Общество ⁇ Какой-то другой жизни молодой человек себе просто не представляет. Для него ⁇ жить ⁇ означает быть в обществе своим, быть не хуже других, получать одобрение от других людей, делать то, на что общество обращает внимание. Во второй половине жизни нам бросает вызов уже не жизнь, а смерть. Человек внезапно понимает, что все его достижения больше не актуальны, и теперь надо решать, ради чего стоит жить оставшееся до смерти время, если не ради этих достижений. Что делать, чтобы тебя оставило в покое и перестало терзать жизнь, то есть общество? Всем предельно ясно. Надо найти хорошую работу, завести семью, смотреть хорошие фильмы, читать интересные книги, выкладывать фотки в соцсети, ездить в отпуск за границу, и тогда ты будешь чувствовать себя спокойно и уверенно. А вот что делать, чтобы тебя оставила в покое смерть? Абсолютно непонятно. Ведь смерти все равно, сколько у тебя денег, ей все равно, насколько престижна твоя работа, на какой машине ты ездишь и сколько людей лайкают тебя в Фейсбуке. Соответственно, к ней нужен какой-то абсолютно иной подход. Его и пытается найти человек во второй половине жизни. Не секрет, что большинство людей, особенно мужчин, выбирают в качестве лекарства от кризиса среднего возраста алкоголь. Насколько это эффективно? Это лекарство никуда не годится, потому что оно не только не лечит причину кризиса среднего возраста, но даже не способно снять его симптомы. Алкоголь — классический способ не решать проблемы, а убегать от них. Справиться с кризисом и сбежать от кризиса — это две разные вещи. Если человек сделал выбор в пользу выпивки или круглосуточного просмотра ТВ-шоу и новостей, или сидение в интернете, или взятие на себя массы ненужных дел, суть у этих действий одна, лишь бы некогда было задуматься, что вообще с тобой происходит, то это не выход из кризиса среднего возраста, а бесперспективная попытка спрятать голову в песок. Человек, испытывающий кризис среднего возраста и решающий эту проблему алкоголем или другими вышеупомянутыми обезболивающими, просто позорно сдается. Вся вторая половина жизни у него неизбежно пройдет бессмысленно, жалко и унизительно. Многие под влиянием кризиса среднего возраста пытаются резко изменить свою жизнь. Стоит ли это делать? Действительно, в период кризиса среднего возраста желание изменить свою жизнь настолько острое, что человек может внезапно принять решение развестись, уволиться с работы, потратить все свои накопления, переехать в другой город и так далее. В большинстве случаев Это делается на эмоциях, без подготовки, без трезвого анализа ситуации и без ясного ответа на вопрос «А что я буду делать потом?» Это очень опасный путь. Нужно хорошо подумать, прежде чем рисковать тем, что вы имеете. Иначе это, скорее всего, приведет к тому, что вы не избавитесь от зависимости от социума, а наоборот, еще больше увязнете. В ней, приведу реальный пример. Человек более 10 лет работал менеджером в тихом уютном месте. Условия прекрасные. Стабильность, хороший коллектив, незаоблачная, но вполне неплохая зарплата, тихое, теплое болото. Это болото совершенно его не напрягало, но потом грянул кризис среднего возраста, и человек осознал, что жизнь уже перевалило за экватор, а он так и не понял, зачем существует. В юности он мечтал заниматься резьбой по дереву, и вот в поисках выхода из кризиса он вспомнил про свои давние мечты, вообразил, что в этом и заключается его миссия и призвание, и немедленно уволился с работы. Прошел обучение на самых модных и дорогих курсах резьбы — но купил себе самых лучших материалов и инструментов и начал творить, уверенный в том, что теперь-то он будет не только сыт и одет, как раньше, но и счастлив. Итог вполне предсказуем. Никто его, в общем-то, неплохие резные статуэтки не покупал. Свои накопления он проел и пропил в течение года и потом приполз на прежнее место работы с извинениями и просьбой взять его обратно на старую должность над ним сжалились и взяли и теперь он работает как прежде и зубами держится за свое место и свою зарплату еще раз рисковать и менять свою жизнь он теперь ужасно боится хотя по-прежнему понимает что она проходит бессмысленно пусто глупо в общем не так как ему хотелось бы. К сожалению, это довольно распространенная история. Необдуманные попытки изменить жизнь редко бывают удачными, но, что самое неприятное, они рождают в человеке страх перед новыми попытками, и он окончательно сдается. Поэтому всегда необходимо тщательно продумывать план подобных действий, чтобы ваш поход за новой жизнью не обернулся тяжелым поражением и позорным, и уже окончательным возвращением в жизнь старую. Вы часто говорите о том, что социум не отпускает человека, потому что не хочет лишаться ни одного из своих миллиардов винтиков, но ведь человек, перестав быть винтиком и найдя свой смысл жизни, очень редко становится отшельником. Наоборот, он, как правило, продолжает приносить пользу людям. Более того, его ценность для общества возрастает, а раз так, то проще и лучше его не держать и отпустить. Если бы можно было все это каким-то образом объяснить социуму, то мы жили бы совершенно в другом мире. Но социум — это безличное архаичная структура, которая между свободой индивидуумов и контролем над ними всегда выбирает контроль. В этом смысле социум совершенно не меняется. Просто если в прежние века контроль осуществлялся с помощью прямого насилия, то сейчас это делается путем круглосуточной промывки мозгов. Общество не верит. Что по-настоящему свободный индивидуум принесет ему больше пользы, чем оболваненный зомби. В этом смысле оно напоминает туповатого авторитарного родителя, который не хочет отпускать от себя своего повзрослевшего ребенка и беспрестанно твердит ему: Неумничай, в моей семье все дети занимаются тем, что я им скажу. Так всегда было. И будет. А ты задумал уйти от меня и своей головой что-то решать. Вот попомни мои слова: если не будешь меня слушать, а будешь все решать сам, дело кончится тем, что запутаешься, обнищаешь и погибнешь. Такой недалекий и эгоистичный родитель совершенно очевидно, не думает о своем ребенке как о личности. Он воспринимает его исключительно как свою игрушку, раба, слугу, должника, но не как уникального человека, который сам должен найти свою судьбу. Такой родитель не хочет потерять контроль над ребенком как частью себя, его беспокоит только это и ничто другое. Между тем, опыт показывает, что если дать ребенку свободу и позволить самому строить свою жизнь, то он и сам будет более счастливым и всем вокруг принесет больше пользы. Но дурной родитель никогда этого не поймет. Он готов держать рядом с собой ребенка вечно, точно так же поступает и социум. Юнг писал, «Человек, который вырвался из социума и успешно идет по пути индивидуации, скорее всего, в итоге вернется в социум, но уже в другом качестве, гораздо более полезным со всех точек зрения. Таким образом, индивидуация необходима и человеку, и социуму. Но если человек, хоть и с трудом, но может это понять, то социум на это не способен. Поэтому социум — остается врагом всех, кто хочет найти себя. Обществу не нужна настоящая индивидуальность человека. Оно оболванивает и зомбирует нас, чтобы превратить в послушных марионеток, из которых можно беспрепятственно высасывать силы, время, саму жизнь. Мы даже не можем себе представить, каким было бы другое общество, состоящее из людей, живущих не автоматической, а осмысленной жизнью. Но я уверен, что оно возможно, хотя путь к нему и будет очень-очень долгим. Вы обращали внимание на то, что в интернете мужчины и женщины в районе 40 прямо-таки раздуваются от чувства собственного превосходства над своими ровесниками и часто унижают друг друга, называют «отработанным материалом» и так далее. Да, это распространенная и вполне понятная модель поведения. Она является следствием того, что в этом возрасте многие мужчины и женщины испытывают иллюзорное ощущение «я не такой, такая, как все», «я не постарею», Дело в том, что 40 лет в представлении молодого человека — это некая страшная черта, после которой начинаются артроз и облысение, гипертония и стенокардия, выпадают все зубы, садится зрение и так далее. Но вот наступает сорокалетие, человек смотрит, а вроде ничего особо не болит, и волосы все на месте, и давление более-менее в норме. Ой! Да это же значит, что я особенный, особенная. Это приводит к неадекватному раздуванию самооценки и высокомерному отношению к окружающим, в основном, конечно, противоположного пола. Вы уже старые, а я еще ого-го. К сожалению, такие люди не понимают, что это лишь недолгое зависание в высшей точке, после которого самолет сваливается в штопор люди в период кризиса среднего возраста должны помогать друг другу преодолеть этот непростой этап а не втаптывать друг друга в грязь унижая других можно на некоторое время создать иллюзию того что у вас все отлично но поверьте она продержится недолго избавиться от кризиса среднего возраста за счет других Невозможно. Это на сто процентов ваша проблема, и решать ее вы сможете только смотря внутрь себя, а не высмеивая своих товарищей по несчастью. По вашему мнению, нужны ли молодым людям знания о кризисе среднего возраста, или раньше времени лучше не нагружать их такого рода информацией? Я думаю, что предупрежден, значит вооружен. Конечно же, не надо круглосуточно напоминать юношам и девушкам, что их ждет во второй половине жизни, но представлять себе динамику человеческого существования они, по моему мнению, должны. Это поможет в первой половине жизни ставить более ясные цели и более разумно распределять свое время, а также смягчит стресс при встрече с кризисом среднего возраста. На вопросе времени остановлюсь подробнее. Отношения человека со временем можно разделить на три этапа. Этап первый. С рождения до 10-15 лет. Времени нет, оно не существует. Этап второй. С 10-15 до 35-40 лет. Время — это неограниченный ресурс, который можно не жалеть, так как он бесконечен. Этап третий с 35-40 лет до финала. Время. Обратный отсчет. На таймере. Очень желательно, чтобы молодой человек это понимал или, по крайней мере, попытался понять. В современном обществе 17-летних выпускников школы бодро напутствуют. Вперед, ребята, все будет точно так же, как сейчас примерно до 70 лет. А потом... Начнется старость. Соответственно, дети думают, что у них после выпускного впереди еще примерно 50 с лишним лет беззаботной радости. А на самом деле, с момента выпуска из школы до начала кризиса среднего возраста, всего лишь около 20 лет. Отнюдь не в 70, а уже в 35-40 на человека внезапно обрушивается осознание. Мое время на этой земле не бесконечно. Обратный отсчет пошел, часы бешено тикают, все перевернулось с ног на голову, мироощущение стало совсем другим. И случается это всегда неожиданно, ведь никто человека не предупреждал, что так будет. Как писал один из моих знакомых, переживающих кризис среднего возраста, Если раньше моя жизнь представлялась мне звездным флотом, совершающим прыжок через гиперпространство, то после 35 лет она скорее похожа на корабль поколений, который летит уже так долго, что его экипаж забыл, куда и зачем он движется, и вообще перестал понимать, что происходит вокруг. Работа, спортзал, досуг и прочее — все больше становится похоже на какие-то странные механические ритуалы, изначальный смысл которых давно утрачен, несмотря на то, что они продолжают ежедневно совершаться. Когда все изменилось? И главное, почему так резко? Я не понимаю. А если бы молодые люди заранее знали, что так будет? Если бы им объяснили механизм предстоящих изменений, то резкий поворот в мироощущении не воспринимался бы так болезненно, и я уверен, что тогда было бы намного меньше тех, кого кризис среднего возраста морально сломал, озлобил, превратил в алкоголиков, заставил причинять боль своим близким. Мы, конечно, можем спорить о том, нужны ли знания о кризисе среднего возраста молодежи, Но не подлежит никакому сомнению, что такие знания просто необходимы тем, кто уже вступает в период кризиса среднего возраста. В свое время Карл Густав Юнг выступал за открытие так называемых «школ для сорокалетних». Он совершенно справедливо писал. «Если есть учебные заведения, которые дают человеку знания, помогающие ему адаптироваться к первой половине жизни», то должны быть и учебные заведения, которые помогают ему осмысленно жить во второй половине. Конечно, социум не заинтересован в создании таких школ, так как главным там должен был бы стать предмет поиск своей истинной индивидуальности, а общество ничего так сильно не боится, как индивидуальности каждого отдельного человека. Поэтому, если школы для сорокалетних и появятся, то очень не скоро, а пока людям приходится искать соответствующие знания самостоятельно. И моя книга «Кризис среднего возраста: как помочь себе и близким» как раз и предназначена для такого домашнего обучения. Главное, чему учит детей школа, это познание окружающего мира, а главное, чему должна учить школа для сорокалетних, это познание себя. Вновь обратимся к Юнгу. Во второй половине жизни необходимо углубленное самопознание. Пройдя полдень жизненного пути, пытаться жить по правилам молодых, то есть больше интересоваться внешним миром, чем внутренним, значит загонять себя в тупик. Настало время, когда вы должны понять, кто вы. Путешествие внутрь себя предоставит вам все, что необходимо. Вы поймете, кто вы сейчас кем вы должны быть и для чего вы живете. Во второй половине жизни каждый человек должен стать в какой-то мере философом, теологом, психоаналитиком, потому что в этот период именно познание себя, та самая живительная влага, без которой ваша душа просто высохнет. Агностицизм никогда не бывает достаточен, когда речь идет о вечных, самых главных вопросах. Иными словами, от вопросов «Кто я?», «Почему я здесь?», «Зачем я живу?» невозможно отмахнуться, просто сказав «Я не знаю» или «Мне все равно». Их в любом случае придется решать, даже если вам кажется, что ответов на них не существует. Вы, как правило... Очень осторожно пишите и говорите о духовной сфере бытия человека, о вере, о Боге. Хочется получить от вас прямой ответ на прямой вопрос, может ли вера помочь человеку выйти из кризиса среднего возраста? Безусловно, да, если, конечно, речь идет об истинной, глубокой вере, которая прежде всего подразумевает постоянную, неустанную работу над собой и абсолютную честность, при оценке результатов этой работы. Так называемый научный атеизм всю удивительную бездонную тайну развития внутреннего мира человека сводит к примитивным механизмам на уровне калькулятора. Поэтому идеи атеистов относительно борьбы с кризисом среднего возраста это, как правило, идеи капитуляции, которые сводятся к тому, что надо максимально загрузить себя чем-нибудь, работой или развлечениями, чтобы не было времени думать о смысле жизни. Религия же призывает человека, потерявшего прежние ориентиры, ни в коем случае не бежать от проблемы, а встретить ее лицом к лицу. Не надо пытаться прятаться от кризиса в мирской суете надо честно посмотреть внутрь себя и смело отправиться на поиски вечной истины. Той истины, которой не страшны время, старость, болезни и смерть. Думаю, большинство умных, здравомыслящих, тонкочувствующих людей, безотносительно к тому, верят они в Бога или нет, понимают, что этот путь стратегически правилен. В одной из православных молитв человек обращается к Богу с вопросом, как жить дальше, ибо время жизни моей оскудело, проведенное в суете и помыслах срамных. То есть человек очнулся от опьянения молодости и увидел, что оставшийся запас времени скуден, и что теперь делать, где искать смысл так быстро пролетевшей жизни, непонятно. Религия подсказывает, что выход есть очиститься от всего лишнего, что налипло на тебя за то самое время, проведенное в суете, и прислушаться к своей единственной, неповторимой, вечной душе. Используя христианскую лексику, можно сказать, что вместо ветхого человека мы должны взрастить в себе человека нового, и кризис среднего возраста — очень подходящий для этого период. Вообще, есть мнение, что любая действительно умная и глубокая психологическая теория в конечном итоге приводит к Богу. С этим трудно спорить. Например, я предлагаю использовать для преодоления кризиса среднего возраста юнговскую теорию индивидуации. Юнг был авторитетнейшим ученым. Он строил свои рассуждения на строгой научной логике, с использованием соответствующих терминов. Но давайте задумаемся, что такое персона, как не суета житейская? Что такое анима, как не пустая прелесть мира сего? Что такое тень, как не тьма, которую ты должен осветить? И что такое самость, как не голос бога, внутри нас. Цивилизация развивается, термины меняются, но суть того, что происходит с человеком в процессе его духовного становления, остается точно такой же, как и тысячи лет назад. Поэтому, дорогие друзья, мне хочется надеяться, что независимо от той дороги, которую вам предстоит пройти, преодолевая кризис среднего возраста, в итоге, вы выйдете к такому яркому и благодатному свету, перед которым отступает даже самый непроглядный мрак.